Первое, что инспектор увидел, придя в себя, был плафон над бильярдом. По плафону бегали солнечные зайчики. Инспектор застонал и сел, прислонившись к ножке бильярда. Хинкус валялся неподалеку, скорчившись, обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змеем, возвышался Симоне с обломком тяжелого кия в руке. — Вам повезло, инспектор! — сказал он, сияя. «Куда вам досталось? По плечу?» Инспектор кивнул. Говорить он не мог. Здоровой рукой достал из кармана платок, осторожно промокнул ссадину на лбу. Хинкус застонал, заворочился и попытался сесть. Он все еще держался за голову. Инспектор взял с подоконника графин, подобрался к Хинкусу и облил его водой. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Симоне присел на корточке рядом с ним — — Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он. — Ничего, старина, все будет в порядке, — сказал инспектор. — Сейчас мы его живо приведем в порядок. Принесите-ка еще воды. «И — И бренди! с энтузиазмом подхватил Симоне. — Правильно, — сказал инспектор. Симоне принес еще воды и бутылку спиртного. Инспектор разжал хинкусу рот и вылил в него полстакана коньяку. Остальные полстакана он выпил сам. Потом Хинкуса оттащили к стене, прислонили спиной. Инспектор снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Хинкус открыл глаза и громко задышал. — Еще коньяку? — спросил инспектор. — Да. — сипло выдохнул Хинкус. Он выпил, облизнулся и спросил. — Так что вы там говорили насчет 72-й С? признание пока еще не было», — напомнил инспектор. «Сейчас будет», — говорил Хинкус. «Но 72-ю Ц вы мне обещаете? Вот в присутствии этого физико-химика». «Ладно», — сказал инспектор, — «рассказывай. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь». «Значит так», — начал Хинкус. Меня намылил сюда чемпион. Слыхали про чемпиона? Еще бы не слыхать. Так вот, полгода назад пригребся в нашу компанию один тип. Звали его у нас Вильзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, работал он второй национальный банк, помните? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками. В общем, красиво работал, чисто но вдруг решил завязать. Почему, не знаю, я человек маленький, но говорят, что подцапался он с самим чемпионом и рванул когти. Вот чемпион и намылил нас, кого куда, ему на перехват. Приказ был такой, засечь его, взять на мушку и свистнуть чемпиона. Вот я его и засек здесь. Тут и все, мое чистосердечное признание.